Глава тридцать пятая Она не доверяла ни окружающему миру, ни этому сну. У нее появились спутники, которые привели ее сюда. Среди них принц-воин с глазами цвета сосновой хвои, пахнущей террасеном. В его реальности она сомневалась сильнее всего. Не верила их его словам и даже тому, что он действительно находится рядом. Он освободил её от маски, рукавиц и кандалов. Этому она тоже не верила. Железо исчезало и в других снах, но это были только сны. Однако маленький Народиц утверждал, что всё окружающее её настоящее, и её спутники настоящие. По их словам, здесь ей ничто не угрожало. Ей нужно хорошенько отдохнуть, а они за ней присмотрят. И это ужасное, неотступное давление в голове и во всем теле, оно заметно уменьшилось. Теперь она могла дышать, думать и действовать осознанно. Она послушалась маленького народца настолько, насколько ей позволяло чутье. Но она не доверяла ему полностью, ни в коем случае. А Элина улеглась спать. Она и раньше спала в других снах, жила в них дни и даже недели. А потом они исчезали, как песчаные следы, смываемые волной. Когда она открыла глаза, пещера осталась прежней, лишь огоньков поубавилось. Её магическая сила, не дававшая покоя, погрузилась глубже и теперь дремала. Боль между рёбрами ослабла, рана на руке затянулась. Правда, шрам остался. Теперь это была единственная отметина на её теле. Алина провела по шраму пальцем, Я ощутила тупую боль. Её удивила гладкость кожи. Ни на шраме, ни на подушечках пальцев она потёрла указательный палец о большой. Казалось, это не кожа, а стекло. С пальцев и ладоней исчезли все мозоли. Ладошки как у ребёнка, словно она никогда не держала в руках оружие и не томилась в индовьери. Только этот новый шрам, отзывавшийся лёгкой болью. Не вставая с пола, она глядела пещеру. Сбоку тихо похрапывал белый волк. Прозрачный огненный шар вокруг них ещё держался, постепенно теряя силу. А Элина проглотила слюну, почувствовав вкус пепла. В ответ её магия приоткрыла глаз, а Элина втянула воздух. Не здесь, не сейчас. Не сейчас, прошептала она пламени. Пламя вокруг неё и волков вспыхнуло и стало плотнее, отгородив их от пещеры. Аэлина стиснула зубы. Не сейчас, пообещала она, не раньше, чем для этого понятие подходящее место, где её магия не будет угрожать никому. Магическая сила давила ей на кости, но Аэлина не поддавалась, стараясь держать магию в узде. Огненный пузырь обиженно сжался и вновь стал прозрачным. За его стенками виднелось каменное корыто с проточной водой и фигуры её спутников. Они тоже спали. Принц Воин расположился ближе всех, в нише, почти у самого пузыря. Чувствовалось, он сильно устал, однако спал, не расставаясь с оружием. Рядом застыл меч. Огниный пузырь освещал рубин, вделанный в эфес, и тот мерцал, будто уголёк в очаге. Меч был аэли незнаком. Древний меч, изготовленный из здешних краях для кровопролитной войны, она тоже держала его в руке, в той мозолистой руке. Принц-воин разыскал этот меч для неё в подземной пещере. Там было много оружия героев древности, давным-давно ушедших в потусторонний мир. По щеке принца-воина вился узор татуировки, опускался на шею и скрывался под одеждой. Я твоя истинная пара. Ей хотелось ему поверить, но это сон, иллюзия, сотканная ею. Не иллюзия, он пришёл за ней. Рован. Рован боярышник. ныне Рован боярышник Голотиней, её муж, её истинная пара. Она беззвучно произнесла его имя. Он пришёл за ней. Рован. Тихо, настолько тихо, что даже белый волк не проснулся. Она села и сжала в руке складки плаща, пахнущего сосновой хвоей и снегом. Его плащ, его запах, вплетённый в волокна ткани. Она встала. Сон укрепил её ноги. Стоило ей об этом подумать, и огненный пузырь расширился. Она сделала несколько шагов и остановилась возле спящего принца. Она смотрела на его прекрасное лицо, где красота сочеталась с твёрдостью и решимостью. Он открыл глаза, посмотрел на неё, будто знал, что найдёт её даже во сне. В зелёных глазах вспыхнул немой вопрос. А, Элина. Она оставила этот вопрос без ответа, пока, не решаясь вновь оживить связующую нить между ними, и просто смотрела на его сильное тело. Какой же он могучий. Ветерок, пахнущий льдом и молнией, тёрся о стены её пламени, будто эхо молчаливого вопроса. В ответ магия Аэлины тоже вспыхнула. По телу пронеслась волна магической силы. Аэлине показалось, что в громадном мире она нашла собственное зеркальное отражение. Мелодию, звуки, которые заполняли промежутки между звуками её мелодий. В прежних снах и иллюзиях такого не было. Никогда её пламя не подпрыгивало, радуясь близости ровно и его силе. Он был здесь. Настоящий Рован, пришедший за ней, пламя растворилось в прохладном воздухе пещеры, даже не расплавилось, а вернулось внутрь её и легло большим зверем натягивающим поводок. Рован. Принц Рован. Он медленно сел и снова замер. Он знал, эти слова он говорил ей прежде, пока её не поглотило забытье. Я твоя истинная пара. Должно быть, ему рассказали их спутники — Элида, Ларкан и Горель. Они все были на берегу, где для нее начался ад. Магия Аэлины вновь заявила о себе. Аэлина качнула плечами, приказав ей затаиться и ждать. Нужно еще немного подождать. Пещера — реальность. И спутники Аэлины тоже реальность. Что она ему скажет, как объяснит? Ведь это из-за неё он столько терпел и выстрадал. Пусть и косвенно, мэйва продолжала им помыкать. На нём была кровь, много крови, пропитавшей всю одежду. Кажется, он пытался смыть кровь, отчасти ему удалось, но запах остался. Очень знакомый запах. А Элина знала, чей это запах. У неё напряглись спина, руки, ноги. Стиснув зубы, она резко вдохнула. Протяжно выдохнула через рот. Заставила себя отстраниться от запаха крови Керна, от памяти его издевательств над ней. Магия внутри её билась и завывала совсем как зверь. Он жив? спросила она у принца пахнущего домом. Как же тяжело ей было произносить слова вслух. В глазах Рована вспыхнула холодная ярость. Нет. Мёртв. Кэрн мёртв, но пряжение в теле немного ослабло, пламя уменьшилось. — Как? — Только и могла спросить она. На лице Рована не было ни следов сожаления. — Помнишь твоё обучение в крепости Страш Тумана? Однажды ты сказала, что если я посмею хотя бы раз ударить тебя плёткой, ты заживо спустишь с меня шкуру. Он говорил это с убийственным спокойствием, ни на мгновение не отводя от неё глаз. «Вот я и решил устроить это, Кэрну, от твоего имени». А когда закончил, взял на себя смелость отделить его голову от тела, а тело сжёг. Он помолчал, будто решая, стоит ли говорить дальше. «Ты уж прости, что я лишил тебя возможности сделать это самой». А Элина не почувствовала удивления, не поразилась жестокостью возмездия. Слова отложились в её памяти. Она молча дышала. Я не рискнул тащить его сюда. Слишком было опасно. Продолжал Ровен разглядывая её. И оставлять живым, хоть и с одранной кожей, тоже не рискнул. А Элина подняла руки, разглядывая свои гладкие ладони. Это не подарок богов. Гладкими ладонями, гладкой кожей она была обязана Керну. После его зверств целителем не оставалось и снова, как только собирать её по кусочкам. и облакать в новую кожу. Он стёр все следы прошлого Аэлины, её личности, все свидетельства пережитого. Аэлина опустила руки. "Я рада", только и сказала она, но это была чистая правда. Дрожь пробежала по телу Рована. Он наклонил голову. "Можно мне?" Он мучительно подыскивал верное слово. "Можно мне тебя обнять?" Очаянная потребность в объятиях схлыхнула о Элино, но она попятилась. Я Она оглядела пещеру, стараясь не смотреть на потухшие глаза рована. Впереди громадным чёрным зеркалом блестела гладь озера. Мне нужно вымоться. Тихим срывающимся голосом пояснила она, а ведь грязными у неё были только ноги, ни следа крови на теле. Я хочу всё это смыть. Его глаза потеплели. Он понял. Рука, покрытая татуировкой, указала на каменное корыто. Здесь для тебя найдётся одежда. Рован провёл по серебристым волосам. Они успели заметно отрасти, хотя бы настоящие. Уж не знаю как, но маленький народ сумел разыскать кое-что из твоей старой одежды, оставшейся в крепости Тумана. Они принесли её сюда. Слова опять куда-то отодвинулись. и стаили у неё на языке маги Аэлина Грымыхала давила на кровь сплющивала кости "Выпусти", требовала магическая сила. "Выпусти. Уже скоро", пообещала Аэлина. "Сейчас". Её трясло, у неё дрожали руки, она скручивала пальцы, словно этим можно было удержать внутренний напор. Аэлина повернулась и пошла, не к корыту, а к озеру. За спиной зашелестел ветер. Урон шёл следом. Догадавшись, где она собрала мыться, он предупредил: "Элина, вода в озере лишь немного теплее льда". Она молча сбросила плащ и шагнула в воду. Вокруг неё с шипением заклубился пар. Она шла дальше, наслаждаясь холодной водой, хотя внутренний магический жар не давал ей в полной мере ощутить холод. Вода была прозрачной, Сумрак мешал увидеть дно. А Элина нырнула и уже под водой разглядела, что дно довольно круто уходит вниз. Вода была молчаливой и удивительно спокойной. А Элина слегка ослабила поводок своей магии. Вода тут же поглотила вырывающееся пламя. Ей стало легче дышать. Давление внутри тоже ослабло. На поверхности её окружал жаркий туман. Под водой приятная прохлада. позволявшая думать. Аэлина спускалась всё глубже и глубже, погружалась в темноту и вновь ощущала себя или то, что от неё осталось. Аэлина. Её зовут Аэлина Ашерир, боярышник Галатинии. Она королева Терасена. Магия отчая нарвалась наружу, но Аэлина туго натянула поводок по немогу и не сейчас. Майра захватила её в плен и издевалась над ней вместе со своим подручным кэрном, но ей удалось бежать. Рован, её истинная пара Неутамима, её разыскивал и нашёл. Они нашли друг друга, не взирая на столетия преград, кровь, войны и потери. Аэлина. Она, аэлина, и находится не в иллюзорном, а в реальном мире. Аэлина. Она плавала, то погружаясь в воду, то, выныривая на поверхность, ровно ходил по берегу, внимательно следя за нею. А Элина вновь погрузилась, опускаясь ниже, ниже и ниже. Пальцы ног ощущали только холодную воду. Дно так и не появилось. Еще глубже в темноту, в холод. Древняя ледяная вода гасила пламя и жар, убирала напряжение или вбирала в себя тверд. Охлаждало пылающие недра Аэлины, пока у неё не отпали последние сомнения в реальности происходящего. Она почувствовала себя раскалённым лезвием нового меча, погружённым в воду. Аэлина. Она настоящая Аэлина. Вода этого озера никогда не видела солнца. Она вытекала из тёмных холодных горных недр. Такая вода была способна за считанные минуты погубить самых стойких фейских воинов. Но Аэлина плавала, да ещё ныряла, словно купалась в прогретом солнцем лесном пруду. Она резвилась, запрыгивала голову, а затем отфыркивалась и вцеплялась пальцами в волосы. Лишь, увидев облака пара, окружившие Аэлину, когда она вошла в озеро, Равен понял, какой огонь сжигает её изнутри. Она ничего не говорила, не издавала никаких звуков. Прозрачная вода позволяла видеть каждое движение её слегка мерцающего тела. Казалось, вода стирала её новую кожу, обнажая пылающую душу. Но мерецание меркло с каждым новым погружением, а когда Аэлина выныривала, глотнуть воздуха становилось ещё тускнее. Может, из-за внутреннего жара она и не позволила Ровону себя обнять, или просто хотела смыть все следы, оставленные Керном. Возможно и то, и другое. Хотя бы говорить начала, и отрешённость в глазах уменьшилась. В воде её глаза стали совсем прежними, свечение тела почти исчезло. Рован стоял на выступе, надвисавшем над поверхностью воды. "Прыгай", сказала Аэлина. поплаваем вместе. Страсти в её словах не было, но для Ровона они прозвучали как приглашение. А Элина не звала к тому, чего он так жаждал, дабы окончательно убедиться, что она здесь и с ним. Вместо призыва к ласкам она звала просто побыть с ней рядом. Главное, она признала в нём настоящего Ровона. Он почувствовал слабость в коленях, но заставил себя ответить спокойным рассудительным тоном. В отличие от твоей магии, моя едва ли надёжно меня согреет, если я окажусь в воде. А ведь ему хотелось, боги, как же ему хотелось прыгнуть. Но он лишь добавил: "Это древнее озеро. Тебе тоже не стоит долго оставаться в воде. Неизвестно, какие твари обитают в ледяных глубинах". А Элина и не думала вылезать. Её руки неутомимо двигались, поднимая брызги. В какой-то момент она вновь посмотрела на Рована. Настороженность так и не покинула её, и тихо сказала: "Я не сломалась". От этих слов Ровано сдавило сердце. Я им ничего не сказала. Она не хвасталась и не рассчитывала на его похвалу, просто сообщала ему своему мужу, где они находятся в этой войне и о чём может быть известно врагам. "Я знал, что ты мне ничего не скажешь". Только и смог ответить Рован. Она она пыталась меня убедить, будто всё это дурной сон. Когда Кэрн заканчивал очередной круг восхождения, а может, и когда они глялись, не знаю. Она пыталась проникнуть в мой разум. Аэлина оглянулась по сторонам, словно видела мир с внешней стороны пещеры. Моя воплила фантазии, почти неотличимые от реальности. Аэлина стремительно нырнула в Наверное, такой рассказ требовал постоянного охлаждения. Или пережитое требовало пауз. Она вынырнула, откинув мокрые волосы. «Иллюзии мои, вы ощущались как...» «Всё это...» «А что за иллюзии?» — спросил Рован. «Просто чтобы поддержать разговор». «Теперь уже неважно». После долгого молчания ответила Аэлина. «Нельзя спешить с расспросами». Может, и в будущем лучше ни о чём её не спрашивать. Как долго меня Она не договорила, но Рован понял. Ему понадобилась вся многовековая выучка, вся сила воли, чтобы не дать лицу превратиться в гримасу боли. 2 месяца, 3 дня и 7 часов. Алина плотно зажала губы. Рован не знал, то ли она потрясена длительностью плена, То ли удивлена, что он считал каждый час, проведённый в разлуке с нею. Она дотронулась до волос, пряди которых скрывались в одежде. Так же успели отрастить её волосы за эти 2 месяца. Или и тут не обошлось без вмешательства Маевы. Целители приходили после каждого визита Керна. Они не только латали мне тело, они пускали дурманящий дым, чтобы затуманить мой разум, чтобы я сомневалась. Было ли это на самом деле или мне привиделось в снах? Исцелить раны, убрать шрамы, и Мэйве будет легче убедить её в нереальности всех творимых зверств. Но целители не знали изначальной длины моих волос. Может, Мэйве стремилась ещё сильнее меня запутать и заставила их отрастить мне волосы. Глаза Аэлины потемнели. Она вспомнила главную причину вынадившую целителей и заняться ее волосами. «Хочешь, я подрежу их до той длины, какая у них была два месяца назад?» Глухо предложил Рован. «Нет». А Элина даже вздрогнула и по воде пробежала рять. «Пусть останутся такими, чтобы я помнила». Помнила зверства, чинимые над нею, свою неукротимую волю, решимость сопротивляться до конца. Шатри Ровену казалось, что он сполна отплатил Керну. Тот и стошно кричал до самого последнего мгновения, пока голова не рассталась с телом. Затягивать отомщение он не мог. Жаль, время не позволяло растянуть его подольше, добавив Керну еще несколько часов мучительной смерти. А когда он найдет Маэву... Нет, расправа над нею принадлежит не ему. Он, без сожалений, разделался с кёрном. Сводить счот с Исмаевой будет Аэлина. Даже если сейчас она плескалась в воде и не думала о возмездии, гнев, пылающий в ней, пока не имел направленности. Рован её понимал. Исцеление внутренних ран потребует времени, времени и отстранённости. Часть этих ран, возможно, останется с ней навсегда, но он будет рядом, будет помогать ей во всём. А если Аэлина так и не вернётся в своё прежнее состояние, его любовь к ней ничуть не уменьшится. Аэлина снова скрылась под водой. Маева намеривалась надеть на меня валльский ошейник. Вынырнув, сообщила она, сама за ним отправилась. Даже сейчас в запахе Аэлины чувствовался страх перед каменным ошейником. Рован шагнул ближе к воде и остановился на самом краю выступа. Потому я и убежала. На время её отсутствия меня переместили в военный лагерь. Мэва считала, «Так будет надёжнее, и я...» А Элина замолчала, пристально глядя на Рована. Прежде они умели разговаривать без слов, по связующей нити, особенно когда ей было трудно произнести. Я не рассчитывала на побег. Рован мотнул головой. Ужас, овладевший Аелиной в те дни, передался и ему. Огненное сердце ошейника. Не было никакого ошейника. Значит, и это мне приснилось. Растерянно заморгала Аелина. Ровно разрывалось сердце. Он подбирал слова, но затем заставлял себя произнести каждое из них. История с ошейником тебе мне приснилась. Моя водумала, что ошейник существует. но пленённый валк и всё остальное это была наша уловка, чтобы выманить моего из дронела подальше от тебя. Руки Аэлина едва слышно плеснули по воде. Совсем, совсем не было. Ровен опустился на колени, покачал головой. Я, Аэлина, если б я знал, как она отнесётся к полученным сведениям и на что решишься ты. Он ведь мог её потерять. не из-за маеваы богов или замка, а из-за своей дурацкой стратегии, из-за вранья, которое он нагородил в качестве приманки. А Элина молча ушла под воду. Глубина была такая, что выплеск света достиг поверхности заметно ослабленным и лишь осветил пещеру, как будто произошло неслышное извержение вулкана. Уровно сбилось дыхание. Но Элина выплыла. Её окружали светящиеся нити. На поверхности они просто исчезли. Прости меня, прохрипел Рован. И снова она наклонила голову, уземлясь его словам. Тебе не за что просить прощения. Есть за что, но он добавил ей страхов, усилил отчаяние. Если бы ты не сордела ту ложь для Маэвы, если бы она не сообщила мне, сейчас мы вряд ли находились бы в этой пещере. Рован пытался унять внутреннюю взбудораженность. Ему хотелось прыгнуть к Аилине в воду, попросить прощения, а он продолжал стоять и смотреть на неё. Как остальные. Только и спросила Аилина. Она не знала, как и почему их пути разошлись, и кто куда отправился. Рован ей вкратце рассказал, стараясь говорить спокойно. Выслушав рассказ, Аилина надолго умолкла. Она смотрела в темноту. Звучали лишь лёгкие всплески воды под её руками. Вновь обретённое свечение почти погасло. "Маева говорила, что ты вместе с другими отправился на север", сказала Аэлина, поворачиваясь к нему. "Её шпионы видели тебя там. Ты искормил ей и этот обман". Он покачал головой. "Наверное, это уловки Элеандры". Аэлина сглотнула. "Я ей поверила". Это прозвучало как признание. Однажды я тебе сказал: даже если смерть нас разлучит, я перетряхну все миры, но найду тебя. Его губы тронула улыбка. Неужели ты всерьёз подумала, что я отступлю перед Майевой? А Элина скривила губы. Бурлящие в душе чувства начали прорываться на поверхность. Равен понял это по её глазам. Тебе надлежало спасать Терасан. поскольку солнце ещё продолжает светить, раван не завоевал наш мир. Терасен, мы будем спасать его вместе. Рован запретил себе думать о цене, которую придётся заплатить за окончательное уничтожение равана. Чуствовалось, что и Аэлине не хочется говорить об этом. Напрасно ты не отправился в Терасен. Там нуждаются в твоей помощи. Я не выбирал между тобой и Терасеном, потому что без тебя Мне в Терасе не делать нечего. Рован удивился собственной прямоте и поспешил добавить: "Терасена понадобится твоя помощь. Лесандра может о번нуться тобой, но у неё нет твоей магической силы. Терасена нужна настоящая Аэлина". Аэлина кивнула. Маева собрала свою армию вряд ли только для того, чтобы охранять меня на время её отсутствия. Эту мысль Рован отложил на потом. Возможно, приняла опредительные меры, если Эраван одержит победу над Ирелей. Ты в этом уверен? Нет, сознался Рован. Совсем не уверен. Не исключено, что Майева собралась отправить армию в Терасен и объединиться с силами Эравана, или же просто нанести дополнительный удар по ослабленному королевству. В любом случае им надо спешить, возвращаться причём без отлагательно. Судя по тревожному блеску в глазах, его истинная пара тоже понимала это и ужасалась положению родного королевства. "Рован, я так устала", прошептала она. У него снова защемило в груди. "Я знаю, моё огненное сердце". Он хотел уговорить её вылезти на берег, чтобы обнять покрепче. Чем ещё он мог облегчить ношу, которую Аэлина несла на своих плечах? Но в этот момент из сумрака показалась лодка, большая, целиком покрытая дрегними узорами, вылезая на берег. Почти крикнул Рован, увидев, что лодка движется не за счёт течения. Её тянули два существа, силуэты которых слегка просматривались под поверхностью воды. А Элина тут же поплыла к берегу, но без паники, её движения оставались размеренными. Но она не отказалась от протянутой ровным руки. Он накинул ей на плечи свой плащ. Вдвоём они смотрели, как лодка плывёт мимо. Чёрные существа, каждый величиной с человека, напоминали больших угрей. Их плавники колыхались словно чёрные занавески. Длинные хвосты несли их и лодку вперёд. Глаза существ были молочно-белого цвета, незрячие. как и у многих обитателей пещер и подземных озер. Плоскодонная лодка, в которой свободно уместились бы полтора десятка фейских воинов, причалила к берегу. Оттуда появились фигуры маленького народца. Короткие и тонкие ручки умело привязывали лодку к ближайшему сталагмиту. Спутники ровно услышали его приказ о Элине и поспешили на берег с мечами наготове. Элида пришла вместе с Фенрисом, сохранявшим обличье волка. — Не как эту посудину они приготовили для нас. — проворчал Ларкан. — Есть у нас время плавать по их пещерам. А Элина повернулась к нему и остальным. С ее волос капала вода. Силой магии она могла бы за мгновение ока высушить и волосы, и тело, но она словно забыла об этом. — За нами погоня, — сказала она. — О том и не знаем. В том же ворчливом тоне ответил Ларкан. Рука Рована лежала на плече Аэлины. Доказательство её доверия тронуло его. Если бы не это, он бы не задумываясь столкнул Ларкана в воду. В лице Аэлины ничего не изменилось, то же серьёзное спокойствие. Наш единственный путь к морю лежит через эти пещеры. Утверждение было весьма смелым. Дранелла находилась более чем в 60 лигах от морского побережья. Рован нигде не встречал сведений о существовании подземного пути с выходом к морю, не говоря уже о цепи подземных рек и озёр. Если двигаться по поверхности, в начале их путь лежал бы на север, до кембрийских гор, оттуда резкий поворот на запад и вниз по склонам до самого моря. Это они тебе сказали? Не понимал Селаркан. Попридержи язык, прорычал Рован. Фенрис оскалил зубы. Шерсть на его спине стала дыбом. — Да, — невозмутимо ответила Айлина. Передвигаться по поверхности опасно. Там полным-полно солдат и шпионов. Остаётся только подземный путь. Элида шагнула вперёд. — Я поплыву, — заявила она, холодно взглянув на Ларкана. — А тебе, если сомневаешься, никто не запрещает выбираться на поверхность и попытать счастье там. Ларкан стиснул зубы. Ровен порадовался тому, как хрупкая правительница пиранта несколькими словами обрезала матёрого воина, чей опыт исчислялся сотнями лет. Нужно обсудить возможные опасности плавания по подземельям, буркнул Аркан. У нас нет времени на обсуждения. Торопливо вклинился Ровен, опередив ответ Элиды. Пора отплывать. Гарель прошёл к лодке, которую успели загрузить припасами. Не взирая на почтенный возраст, она не утратила прочности. Вот только как мы на ней поплывём? Да жвёсел нет. Нас будут сопровождать, ответила Аэлина. А если эти чудо-рыбки уплывут, оставив нас посреди темноты и неизвестности? Гнул свой ларкан. Во взгляде Аэлины ничего не дрогнуло. Тогда ты найдёшь способ выбраться из создавшегося положения. Слова звучали спокойно. но в них ощущалась искорка прежнего характера Айлины. На этом все возражения кончились. Сборы не затянулись. Пока Айлина одевалась у костра, остальные разглядывали лодку. Когда истинная пара Рована подошла к ним, одетая так, как одевалась в крепости тумана, у него перехватило дыхание. Он узнал сапоги, штаны и серый камзол. Остальная одежда на ней была из здешних запасов. Совсем недавно перед ним была нагая пленница, совершавшая побег. А сейчас, одежда одеждой, только не было в её лице прежней радости, необузданности и готовности на сумасбродные поступки. Их спутники уже расселись на скамьях, прикреплённых к высоким бортовым выступам. Фенрис с Селидой постарались сесть как можно дальше от Ларкана. Гарель служил им живым барьером. Рован остался на берегу и ждал Аэлину, протянув ей руку. Она шла, всё ещё удивляясь возможности свободно передвигаться. Её ноги заново учились ходить без кандалов. И чего теперь ждём? проворчал Ларкан, никому не обращаясь. Скорее он и остальные получили ответ. Аэлина остановилась в нескольких локтях от лодки и протянутой руки Рована. Она повернулась лицом к пещере. Маленький народец смотрел на нее с березовых ветвей, со скал, выглядывал из-за сталагмитов. Айлина низко поклонилась хозяевам пещеры. Рован мог поклясться, что и они поклонились ей в ответ. Из-за ближайшего камня высунулись костлявые ручки, обтянутые серой кожей. В них что-то блестело. Опустив блестящий предмет на пол, ручки исчезли. Рован замер. Это была серебряная корона — сделанная в виде поднятых лебединых крыльев. Её украшали жемчужины и бриллианты. Корона Мэпы, прошептал Гарель. Фенрис отвернулся и стал смотреть в темноту, поджав хвост. Аэлина шагнула к короне. Я уронила её в реку. Рован не желал знать, когда это происходило и почему, а Аэлина видела, что корона упала в реку. Короны своих сестёр Маева держала под замком и лишь в особо торжественных случаях приносила в тронный зал. Как она сама говорила, в память о сёстрах. Ровано иногда казалось, что короны служили Маеве напоминанием, что она пережила сестёр и стала единоличной правительницей. Белая ручка снова высунулась за камня, пододвинув корону к Эйлине. "Бери её", означал этот жест Аэлина с почтетельной торжественностью шагнула к короне. "Удивляешься, почему корону отдали Аэлине?" тихо спросил Ларкан Гарель. "Да потому что она наследница не только Бранана, но и Мэбы". Эта и корона и маева издевательски напомнила Аэлине о её прародительнице. Знала, что Аэлина унаследовала силу Мэбы, и если не бессмертие, то необычайно долгую жизнь. Аэлина бережно подняла корону. Жемчужины и бриллианты засверкали живым лунным светом, и Лиде вспомнились слова Маэвы, произнесенные на берегу. «В тебе проявилась наследственность моей сестры Мэппы». «Так оно и есть во всем». Но Айлина не стала надевать корону. Она подошла к Ровану. Ее походка стала увереннее. Айлина стиснула его протянутую руку, стараясь не думать о гладкости кожи и исчезнувших мозолях. Ровен помог ей сесть в лодку, затем влез туда сам и отвязал верёвки. Получается, Элина не только королева Терасына, но и наша королева. С восторгом произнёс Гарель. А Элина посмотрела на него. Корона в её руках сверкнула. "Да", коротко сказала она. И лодка поплыла в темноту.